Мы расспрашиваем четырёх человек, прежде чем находим того, кто нам помогает. Девочка, похоже, ей не больше 12-13, одежда у неё настолько грязна, что вся сделалась однообразной, тускло-серой. Посылает нас поговорить с Пипой и указывает в ту часть лагеря, что освещена поярче остальных. Когда мы отправляемся к указанному месту, я чувствую, что девочка глядит на нас. Я оборачиваюсь и смотрю на неё. Она накинула на голову одеяло, лицо смутно виднеется в тени, но глаза у нее огромные и сияющие. Я думаю о Грейс и ощущаю укол боли. Похоже, лагерь действительно разделен на небольшие участки и на каждый притязает отдельный человек или группа людей. Пока добираемся до цепочки небольших костров, отмечающих границы владений Пипы, Мы слышим шум десятков драк, вспыхивающих из-за границы межей, имущества и пожитков. Внезапно Рэйвен вскрикивает. «Твиги!» и мчится вперед. Она влетает в объятия какой-то женщины. Впервые вижу, чтобы Рэйвен добровольно обнялась с кем-то, кроме Тэка. И когда она отстраняется, обе принимаются говорить и смеяться одновременно. «Тэк!» — произносит Рэйвен. «Ты помнишь, Твиги? Ты была с нами? Что?» Уже 3 года назад? 4, со смехом поправляет её женщина. Ей, пожалуй, и 30, и прозвище у неё явно ироничное. Она сложена по-мужски, крепко сбитая, широкое плечи, с узкими бёдрами. Волосы подстрижены очень коротко, и смех у неё тоже мужской, низкий, и звучный. Она сразу же нравится мне. Знаешь, у меня тут другое имя, сообщает женщина и подмигивает. Здесь меня зовут Пипой. Участок земли, который Пипа объявила своим, превосходит размерами и организованностью всё виденное в лагере. Здесь есть настоящее укрытие. Пипа построила или присвоила большую деревянную хижину с крышей и стенами с трёх сторон. Внутри хижины имеется несколько грубо сколоченных скамей, полдюжина фонарей, работающих на батарейках, стопки одеял и два холодильника. Один оранжевый, кухонный, другой маленький. Оба скреплены цепью и заперты на висячий замок. Пипа сообщает нам, что здесь хранятся продукты и медикаменты, которые ей удалось добыть. Плюс к этому, она набрала в лагере несколько человек, которые постоянно поддерживают огонь, кипятят воду и останавливают прочих от поползновения что-либо украсть. Вы не поверите, какое говно я тут повидала, рассказывает Пипа. На прошлой неделе одного типа убили из-за треклятой сигареты. Она качает головой. Неудивительно, что зомби не дают себе труда бомбить нас. Зачем? Зряшняя трата боеприпасов. Мы сами друг дружку поубиваем, если так будет продолжаться. Пипа жестом приглашает нас присаживаться на землю. А может, и мы побыть здесь какое-то время? Я получу кое-какие продукты. Их немного. Я жду новую доставку. Нам помогает сопротивление. но что-то непременно стрясется. — Патрули! — произносит Алекс. Немного южнее этого места рыскали регуляторы. Мы напоролись на их группу. Пипу эта новость, похоже, не удивляет. Должно быть, ей уже известно, что в дикие земли проникли враги. То — То-то вы так хреново выглядите! — мягко произносит она. — Пошли. Кухня сейчас откроется. Выдохните немного. Джулиан странно тих. Я чувствую, как напряжено его тело. Он оглядывается вокруг с таким видом, словно ждёт, что кто-то выпрыгнет на него из теней. Теперь, когда мы сидим по эту сторону костров, окружённые теплом и светом, остальная часть лагеря кажется смутной, расплывчатой, какая-то корчащаяся, взбаламученная тьма, переполненная животными звуками. Мне остаётся лишь гадать, что Джулиан должен думать об этом месте и о нас. Именно от такой картины мира его всегда предостерегали. Мир болезнен, есть мир хаоса и грязи, эгоизма и беспорядка. Я злюсь на Джулиана, хоть это и несправедливо. Его присутствие, его тревога напоминают, насколько различаются наши народы, его и мой. Текс Рейвен заняли одну из лавок. Ла Дени Хантер и Брем умостились на другой. Мы с Джулианом сидим на земле, Алекс остался стоять. Коралл уселась прямо у его ног. И я стараюсь не обращать внимания на то, что она откинулась назад, опершись о его голени, и что ее затылок касается его колена. Пипа снимает с шеи ключ и отпирает большой холодильник. В нем рядами выстроились банки консервов и пакеты с рисом. Нижние полки загружены бинтами, антибактериальными мазями и бутылочками с эбупрофеном. Попутно Пипа продолжает рассказывать нам о лагере и о беспорядках в Уотербере, которые привели к его возникновению. «Началось все на улицах», — объясняет она, насыпая рис в большой помятый котелок, в основном с молодняка, с неисцеленных. Некоторых из них взбаламутили сочувствующие, но ну и мы тоже внедрили туда несколько агентов сопротивления, чтобы раскочегарить народ. Она двигается очень четко, не тратя в пустую ни капли энергии. Какие-то люди возникают из темноты, чтобы помочь ей. Вскоре Пипа вешает разнообразные котелки на один из костров с краю. Дым, восхитительный, приправленный запахами еды, плывет в нашу сторону. И тут же в окружающей нас темноте что-то изменяется. Вокруг собираются люди, возникает стена темных, голодных глаз. Двое из людей Пипы стоят над котелками с ножами на изготовку. Меня передергивает Пипа. Джулиан меня не обнимает. Мы едим рис с фасолью из общего котелка прямо руками. Пипа непрестанно движется. Она расхаживает, вытянув шею, как будто постоянно ожидает столкновения с каким-то барьером и намеревается пробить его лбом. Говорить она тоже не прекращает. «Меня прислало сюда сопротивление», — сообщает Пипа. «Это Рэйвен спросила у нее, как она очутилась в Уотерберри». После беспорядка в городе мы решили, что это хороший шанс организовать протест. Создать крупномасштабную оппозицию. В лагере сейчас две тысячи человек, плюс-минус. Это солидная живая сила. Ну и как оно идет? Интересуется Рэйвен. Пипа приседает на корточке у костра и сплевывает. А как, по-твоему, оно идет? Я здесь месяц, и за все это время я нашла, пожалуй, сотню людей, которым не безразличное дело... которые готовы сражаться. Остальные слишком напуганы, слишком устали или сломлены, или им просто плевать. И что же ты собираешься делать? спрашивает Рэйван. Пип разводит руками. А что я могу делать? Я не заставляла их ввязываться во всё это, и я не могу указывать людям, что им делать. Здесь же не зомбиленд, верно? Я должна быть кривлюсь, потому что Пип бросает на меня пристальный взгляд. Что такое? интересуется она. Я смотрю на Рывен, ожидая подсказки, но её лицо совершенно бесстрастно. Я перевожу взгляд обратно на Пипу. Должен же быть какой-то способ, отваживаюсь начать я. Ты так думаешь? В голосе Пипы прорезаются жёсткие нотки. И какой же? Денег у меня нет. Подкупить их я не могу. У нас недостаточно сил, чтобы угрожать им. Я не могу убедить их, они не слушают. Добро пожаловать в мир свободы. Мы даём людям право выбора. Они даже могут делать неправильный выбор. Красота, верно. Пипа внезапно встаёт и идёт вокруг костра. Когда она снова начинает говорить, голос её совершенно спокоен. Я не знаю, что будет. Я жду указаний сверху. Возможно, лучше было бы уйти и оставить этот лагерь гнить. по крайней мере, мы на какое-то время будем в безопасности. А как насчёт страха перед нападением? спрашивает Тек. Ты не думаешь, что город примет ответные меры? Пипа качает головой. Город почти целиком эвакуировали после беспорядков. Она слегка усмехается. Страх заразится. Делирия распространяется по улицам, превращая нас всех в животных. Потом улыбка исчезает с её лица. Я вам кое-что скажу. То, что я здесь видела, возможно, не право. Пипа берёт стопку одеял и вручает их Рейвен. Вот, устраивайтесь. Вам придётся делиться. Одеяла даже труднее сохранить, чем котелки. Укладывайтесь, где найдёте место. Только не отходите слишком далеко. Тут есть сколько-то чокнутых. Я наблюдала все разновидности. Плохо проведённые процедуры, просто психи, преступники. всякой твари по паре. Спокойной ночи, малыши. Лишь когда Пипа говорит о сне, я осознаю, насколько же я устала. Я не спала уже больше полутора суток, и до нынешнего момента меня держал на плаву страх перед тем, что с нами будет. Теперь моё тело словно свинцом наливается. Джулиан помогает мне встать. Я шагаю за ним словно сомнамбула, не глядя, едва осознавая, что вокруг Мы идём прочь от трёхстенной хижины. Джулия настанавливает свой костра, которому дали угаснуть, мы у самого подножия холма, и здесь склон даже круче, чем тот, по которому мы спустились, и на нём тропинок нет. Мне безразлично, что земля твёрдая, что подмораживает, что ото всюду слышатся крики и возгласы, безразлично живая и угрожающая тьма. Стоит Джулиану примоститься рядом и укутать на собою хадиалом, как я уже не здесь я в старом хоумстеде в комнате для больных и там же сидит грейс она разговаривает со мной повторяет моё имя раз за разом но её голос тонет в трепетании чёрных крыльев а когда я поднимаю голову то вижу что крышу сорвала бомбами регуляторов и вместо потолка над головой лишь тёмное ночное небо и луну заслоняют тысячи и тысячи нетопырей